Герман Гессе. Книжный человек. Жил-был человек, который, отпугавших его жизненных бурь, еще в ранней юности нашел убежище в книгах. Комнаты его дома были завалены книгами, и кроме книг он ни с кем не общался. Ему, одержимому страстью к истинному и прекрасному, казаось куда как правильней общаться с благороднейшими умами человечества, чем отдавать себя на произвол случайностей и случайных людей, с которыми жизнь так или иначе сталкивает человека. Все его книги были написаны старинными авторами, поэтами и мудрецами греков и римлян, чьи языки он любил, и чей мир казался ему столь умным и гармоничным, что он порой с трудом понимал, почему человечество давным-давно покинуло возвышенные пути, променяв их на многочисленные заблуждения. Ведь с древние достигли вершин во всех областях знания и сочинительства. Последующие поколения мало что дали нового, за исключением, пожалуй, Гёте. И если кое-какого прогресса человечество все же добилось, то лишь в сферах, не волновавших этого книжного человека, казавшихся ему вредными и излишними, в производстве машин и орудий войны, например, а также в превращении живого в мертвое, природы в цифры и деньги. Читатель ввел размеренную, безмятежную жизнь. Он прогуливался по своему крохотному саду со стихами Феокрита на устах, собирал изречения древних, следовал им, в особенности Платону, по прекрасной стезе созерцания. Порой он ощущал, что жизнь его ограничена и бедновата, но от древних ему было известно, что счастье человека не в изобилии разнообразия и что умный обретает блаженство верностью и самоограничением. И вот эта безмятежная жизнь прервалась в поездке за книгами в библиотеку соседнего государства читатель провел один вечер в театре давали драму шеккспира он хорошо ее знал еще со школьной скамьи но знал так как вообще знают что-либо в школе сидя в большом погружающемся во мрак помещеии он чувствовал некоторую подавленность и раздражения ибо не любил больших скоплений людей но вскоре он ощутил в себе отклик на духовный призыв этой драмы увлекся. он сознавал что инсценировка и актерское исполнение посредствены, не будучи вообще театралом через все препоны различал он однако какой-то свет, ощущал какую-то силу и могучие чары, каких по сию пору не ведал. Когда занавес упал он выбежал из театра опьяненный продолжил поездку и привез из нее домой все произведения этого английского поэта. мир читателя впервые получил пробойину и через нее в античный покой хлынули воздух и свет а может все это уже имелось внутри самого читателя и теперь пробудилась и тревожно била крылами как это было странно и ново сочинитель давно к тому же усопший казалось не исповедовал никаких идеалов а если и исповедовал то совершенно иные чем античные греки Шексиру человечество видимо представлялось не храмом уединенного созерцателя, а бушующим морем, по которому носит захлебывающихся и барахтающихся людей, блаженных собственной несвободой, опьяненных собственным роком. Эти люди двигались как созвездие, каждый по предначертанному пути, каждый, влеомый ничем не облегченной собственной тяжестью, в неизменно поступательном устремлении даже тогда, когда путь приводит к низвержению в пропасть смерти. Когда же читатель, словно после феерической вакханалии, вновь, наконец, очнулся и, вспомнив прежнюю жизнь, вернулся к привычным книгам, он почувствовал, что у греков и римлян теперь уже вкус иной, пресноватый, поднадоевший, какой-то чужой. Тогда он попробовал читать современные книги, но они ему не понравились, В них как ему показалось все сводилось к вещам незначительным мелким и само повествование велось словно бы не всерьез и читателя больше не покида чувство голода по новым великим очарованием и потрясением кто ищет тот находит и следующее что он нашел была книга норвежского писателя по имени гамсун странная книга странного писателя казалось что гамсун постоянно и А он был еще жив в одиночку скитается по свету ведя бурное существование без руля и витрил без бога в душе полу баовень полустрадалец в вечных поисках чувства которое он порою словно бы обретает лишь на мгновение как гармонию сердцу с окружающим миром однажды под вечер начитавшись до ломоты и резе в глазах он был уже нем молодым человеком читатель погрузился в раздумье Над одним из высоченных книжных стеллажей красовался давно туда водруженный золотыми буквами греческий девиз, который гласил «Познай самого себя». Теперь он приковал внимание читателям, ибо читатель себя не знал, давно уже ничего не знал о себе. По едва заметным следам воспоминаний он мысленно вернулся в прошлое и старательно начал отыскивать в нем то время, когда его восхитила Лира Горация и осчастливили гимны Пиндара. чита античных авторов он узнал в себе то, что называется человечеством. Вместе с писателями он был и героем, и властителем и мудрецом. Он издавал и упразднял законы. Он, человек, вышедший из неразличимости первозданной природы навстречу лучистому свету, был носителем высшего достоинства. Теперь же все это сокрушилось, рассеялось, словно никогда не существовало, И теперь он не только читал разбойничьи и любовные истории и испытывал радость от них. Нет, он чувствовал себя и со любовником, со убийцей, и со страдальцем, и со грешником, и со насмешником. Он падал в бездну порока, преступления и нищеты, диких, животрепещущих инстинктов и чувственных страстей. Дрожа от страха и наслаждаясь, копался он в мерзостном и запретном. Его размышления оказались бесплодными, и вскоре он вновь, как в горячечном бреду, погрузился в странные книги. По каплям он впитывал в себя лихорадящую атмосферу аморальных историй Оскара Уайльда, плутал по скорбно неверующим путям богоискательства Флобера, читал стихи и драмы новых и новейших писателей, которые, казалось, объявляли войну не на жизнь, а на смерть всему гармоничному, всему греческому и классическому, проповедовали мятежи и беспорядки, обожествляли уродства и хохотали над ужасным. И читатель вдруг понял, что в чем-то правы и они, что есть должно быть в человеке что-то, если он смеется от кровавого хаоса жизни. Потом напряжение схлынуло, и читателя охватила усталость. Он чувствовал, что болен, стар и обманут. Однажды ему приснилось его состояние. Он трудился над сооружением высокой книжной стены, Стена росла, и кроме нее не видел он ничего. Задачей его было соорудить огромное здание из всех книг на свете. И вдруг часть стены зашаталась. Книги начали выскальзывать из кладки и падать в бездну. Сквозь зияющие бреши ворвался страшный свет, и по ту сторону книжной стены увидел он нечто ужасное. В чадящем воздухе невообразимый хаос, кашу из живых существ и предметов. людей и ландшафтов увидел умирающих и рождающихся детей и животных змей и солдат горящие города и тонущие корабли он слышал вопль и дикое ликование лилась кровь струилась вино нагло и ослепительно полыхали факелы в ужасе вскочил он с кровати чувствуя в сердце давящую тяжесть Все еще оцепенело стоя в лунном свете посередине своей тихой комнаты и глядя на деревья за окном и книгу на ночном столике, он внезапно прозрел. Он обманут, обманут по всем статьям. Читая, переворачивая страницу за страницей, он жил бумажную жизнью, А за нею, за этой гнусной книжной стеной бушевала жизнь настоящая. Горели сердца, Клокотали страсти, разливались кровь и вино, торжествовали зло и любовь. И все это к нему не относилось. Все это происходило с другими. Он же чувствовал лишь скользящие под пальцами тени на бумажных страницах. В постель он уже не вернулся. Наспех одевшись, помчался в город. Там метался по сотням освещенных фонарями улиц, заглядывал в тысячи слепых черных окон, подслушивал у сотен запертых дверей. Брежило утро, подобно оставшемуся со вчерашнего дня пенчуги, близкий к обмороку, блуждал он в бледном свете восхода. Г просыпался. Навстречу шла худая болезненного вида девушка без кровиинки в лице. Он опустился перед ней на колени и она повела его с собой. Он сидел в ее комнатушке на убогой кровати, над которой висел распахнутый японский веер. и в паутине сидел и смотрел как играла она его толерами потом вновь схватил ее за руку и взмолился Прошу тебя не бросай меня одного Помоги мне я старый кроме тебя нет у меня никого. Останься со мной Наверное впереди уже нечего ждать кроме болезней и смерти но хоть их я хочу прожить сам хочу сам хотя бы страдать и скончаться Хо хочу всем своим существом кровью и сердцем. Как ты прекрасна! Тебе не больно, когда я сжимаю тебя. Не. как ты добра? Представь, что всю свою жизнь я был похоронен, заживо похоронен в бумаге. Ты знаешь, что это такое, нет? тем лучше. О, мы еще поживем, еще поживем. Солце уже взошло. Я впервые вижу солнце. Девушка улыбнулась, гладила его беспокойные руки и слушала. она не понимала его и в свете утреннего солнца выглядела осунувшийся и несчастный она тоже всю ночь провела на улице улыбаясь она сказала да да я тебе помогу успокойся я обязательно тебе помогу герман gasэм книжный человек Текст читал Кирилл Головин.